была по-молодому восполнена и искала на уровне леса и курятник возможности для двух тел. Две души уже слились. Возможности для двух тел соединиться. При всей лояльности к нашей закадычной дружбе Ксении Макарной и Савелия Петровича остаться наедине нам практически не удавалось. благопристойности приличия соединялись здесь с интуитивным стремлением родителей Влада не оставлять нас вместе. С самого начала, поддерживая для окружающих версию семьи, Наташа формально поселилась у меня. Но на самом деле все обстояло несколько по-другому. Наш маленький мирок был по-мусульмански разделен на мужскую и женскую половины. Наташа и Ксения Макарна в одном номере, а я с авелем Петровичем в другом. И в этом случае Наташа имела при себе в соглядатаях свекровь, а я в невольных товарищах, собеседником и филером наружного и внутреннего наблюдения, почти блаженного Савелия Петровича. Свобода моя, ограниченная ранее дневными, а точнее пляжными рамками, сузилась, до овечьей шкурки. Был, конечно, один резерв, незамеченный никем лазейка в пространстве времени и места, но воспользоваться ею можно было, лишь отладив до автоматизма сообщничества наши с Наташей личные отношения. Грубо выражаясь, пользоваться этим лазом можно было не с первого раза. Выручила нас из этой непростой ситуации, как ни странно, Люся, с поразительным женским любопытством. Но, видимо, ее сразу стала раздражать соперница. Подумаешь, жена. С хороша, свежая. Жена мила вначале, а потом это как живые кандалы. По крайней мере, именно так ей говорили ее пожилые клиенты в московской гостинице. А потом у женщин такого рода присутствует некий Формализм в сравнениях. Можно только представить себе, как чуть хмельная после обеда с певцом или венцом стоит Люся перед зеркалом и, вглядываясь в свои обвораживающие черты, констатирует, вызывая образ соперницы в своем сознании, что и грудь у нее попышней, и в бедрах она поинтереснее, и кожа белей. и в волосах ни одного подозрительного седого, потому что все ее волосы крашены в тот роскошный бело-золотистый цвет, который так нравится лицам кавказской национальности. И на веды, и, наконец, по паспорту. Люся ведь некий староста над группой, и все это ей известно, проверено и сопоставлено. Она, Люся, моложе. Так спрашивается Ну чем же взяла эта немолодая и подсохшая красавица живого и неунывающего мужика в расцвете силы и здоровья? Это сомнительная тайна и нездоровый, будоражащий душу секрет должны быть ею, Люсей, разрешены. И вот на пляже, во всеоружии своего от души загоревшего тела, Одетого в наилегчайший, имеющий сугубо декоративный характер купальник, она проплывает, как большой нарядный корабль, вдоль террасы ресторана, откуда на нее, ухмыляясь и облизываясь, смотрят лица восточного окраса. Она идет, глядя поверх голов, как бы не замечая никого. Но она целеустремленна. И, наконец, она несколько жеманно, наподобие римской статуи эпохи упадка, останавливается возле трех сдвинутых вместе грибков, в тени которых наша небольшая патриархальная компания. Ее лицо в этот момент излучает доброжелательность, и на устах гуляет улыбка, которую иначе как милостивый, будто Люся королева, дающая аудиенцию своим подданным, «Не назовешь». Она вроде бы кивает, не сгибая шеи, а лишь совершая подбородком видимость движения Ксении Макарни. «Здравствуйте, Ксения макарна